И не сказать, чтобы оно ей нравилось больше всех прочих сортов, просто слово оказалось удобным для запоминания и произнесения. «Хефе» и все тут. При всем природном уме и недюжинных способностях к различным человековедческим наукам, к языкам Вера Лозинцева ни склонности, ни интереса не имела и изучать их не стремилась. Так... Осталось в голове кое-что из школьной программы, да и то из английского языка, но в Баден-Бадене она этим вполне обходилась. Здесь достаточно много бывших русских немцев, да и тех, кто уехал по еврейской визе, тоже достаточно, не говоря уж о совсем новых русских, покупающих собственность и оседающих на постоянное проживание, так что решить можно почти любой вопрос». Он в парикмахерской, например, где Вера стрижется и делает маникюр, работает девушка Оля из Омска, в одном из гостиничных ресторанов «Валечка» из Толды Кургана, в магазине дорогого белья «Света» из Новосибирска, в книжном магазине «Галя» из Мурманска, а в римско-ирландских банях там вообще целая смена девчонок из Харьковской области и массаж делают, и просто не выдают. Ничего, она и без языка прекрасно проживет. Вера медленно с аппетитом обкусывала сочное мясо и обсасывала аккуратные, одна к одной изогнутые косточки, делая маленькие глоточки светлого пива и привычно поглядывая на освещенный вход отеля. Вот вышли двое мужчин, обоим лет по тридцать пять, в строгих костюмах и дорогих плащах, сделали несколько решительных шагов в сторону дороги, ведущей в казино, потом остановились, посмотрели на часы, о чем-то посовещались, перешли дорогу и уселись за соседний с Верой столик. На беглом английском заказали два двойных эспрессо и два коньяка. «Готовятся», — машинально отметила про себя Вера, — «куражу набираются» или стратегию еще раз обсуждает, чтобы за игровым столом не вступать в дебаты. Знакомая картина. Между собой мужчины говорили по-русски, и Вера затаенно улыбнулась про себя. Можно расслабиться. Ей это уже не нужно. Или пока не нужно. Хорошо бы, чтобы уже... В сумке, висящей на спинке стула, запереливался звонком мобильник. Вера неторопливо вытерла пальцы салфеткой и достала трубку. Веруня, это я!» «Жаль», — подумала она, — «было бы лучше, если бы это был не ты». И ответила спокойно приветливо. «Привет!» «Ты где?» «В ресторане ужиную. «Говорить можешь?» «Конечно», — сказала она, надеясь, что ее собеседник не видит злорадной усмешки на ее лице. Разумеется, ему куда приятнее было бы услышать, что она не может говорить. Это означало бы, что она в деле работает, и, стало быть, скоро и у него появится работа, а потом и деньги большие. «Но как у тебя дела?» — спросил Воркуль, даже не пытаясь скрыть разочарование. «Все в порядке», — беззаботно ответила Вера. «А у тебя...» Так да как тебе сказать? Веруша, а ничего нового нет?